Глава д в Прошмыгнув, как привидение мимо секторов, мы двигались назад, к выходу. У арки я задержала дыхание. Трольчонок первым прошел в арку и вылетел по ту сторону, уже обернувшись летучей мышью. «Фух!» — выдохнула я. Смотреть на реакцию Дейки не стала. Гиблое дело. Она была в прострации. «Значит, и нас пронесет». Мы с сатиром прошли через арку, и только тогда я вспомнила, что зелье Бакстера было куплено отдельно от нашего экспериментального. «Ну что, подруга, поздравляю, личина на нас!» Подвела я итог осмотра. Все, кто выходил через арку, приобретали свой прежний вид. Вампирша становилась оборотницей. Эльфийка — гномини, а нимфа — ведьмой. Одежда сохранялась та же, и только у нас все было через одно место. В общем, все как всегда. Чему тут удивляться? Даже арка нашу личину не сняла. Да кто бы надеялся? Ладно, признаюсь, я все же не теряла надежду. Оказалось, зря. Поэтому сатиру и полуденице пришлось идти в кафе, а летучему мышу сопровождать нашу парочку и делать предположения о наших умственных способностях». «Чем вы думали?» — пищал он сверху. «Мы его просто игнорировали. Я из принципа, а Дейка, наверное, просто не слышала. Ушла в свои мысли». Первое же кафе на нашем пути располагалось под открытым небом. Перекинувшись парой слов, решили, что лишний воздух нам не помешает. «Два чая», — заказала я. «Что у вас самое крепкое?» — спросила Дея. Ее познания в алкоголе не были глубокие. Спросили мы одновременно, чем немного озадачили официанта. «Хм, крепкого чая у нас нет. но могу предположить вам прекрасные сорта вина. Девушке понравится, и для вас могу предложить коньяк. д е к а скривилась, но кивнула. «Мне все же чай», — обозначила я. «Никакого вина, а то мало ли что за стресс у подруги. С ее настроем мне еще может сдаться волочь ее обратно. А демон?» Вдруг он лишь посмотрит на п о л о д н и ц у тащащую на спине сатира, и только посмеется в ы д у м к и судьбы. Вот я бы на его месте отказалась признавать жену в этом экземпляре. Но кто этих демонов знает? И мне. м ы ш топал, как маленький слоник по столу, требуя себе антистрессика. «Простите», — обратилась я к официанту, принесшему нам наши напитки. «Не дадите ли нам еще наперсточек чаю?» «Наперсточек?» — переспросил удивленный официант. «Чаю?» — переспросил расстроенный мышь. Положительно ответив обоим, я перевела взгляд на подругу. Дейка решительно посмотрела на стопку с темной интарной жидкостью и повела над ней носом, принюхиваясь. «Говорят, у него должно быть ореховое послевкусие», — попыталась поддержать ее подругу. «Сказала бы я, что мне он по запаху напоминает. Да не буду самой себе все портить». Идейка решительно опрокинула стопку. Я внимательно следила за сменой в ы р а ж е н и я на ее лице. Борьба с самой собой явно отражалась в мимике. е В конце концов, быстро пробежавшись по кафешке глазами, подруга напоила вкуснейшим напитком деревца, стоящее рядом в к а т к е «Чайку?» — предложила я. Дэя да недовольно поджала губы и обозвала меня с л о б а ч к о й «Даже напиться нормально не могу», — продолжила она самобичевание. Я пододвинула к ней свою чашечку, положив туда ложечку малинового варенья с горочкой. Эта маленькая радость в здешнем заведении бесплатно прилагалась к чаю вместе с баранками. «Считай это антидепрессантом», — торжественно произнесла я. Потом подумала и добавила еще одну ложечку варенья и еще одну. «У меня попа слипнется». Смотрела на мой самодельный насыщенный малиновый чай подруга. Зато язык развяжется. Раз крепкие напитки не по твоей части, и мне не надо будет везти тебя на своем горбу домой, то скажи, что ты там такого увидела? После минутного молчания и созерцания поверхности стола подруга подняла голову и ответила. «Отца! Чьё вы отца?» Судя по Дэкиному лицу, я не прониклась всем трагизмом ситуации. Но я действительно не понимала, о чем речь. А уж тем более, чей отец мог так шокировать подругу. После ее рассказа я уразумела, она имела полное право быть шокированной. «Мне кажется, или ты мне чего-то недоговариваешь?» Рассказ подруги иногда спотыкался, И она долго подбирала с л о в а наталкивая именно на этот вывод. Дэя да закусила губу, а потом кивнула самой себе. «Я не хочу т е б я врать, поэтому просто поверь. Если бы я могла все тебе рассказать, я бы рассказала». «Не может быть!» — отходила я от рассказа. «Нет, не верю. Ну как такое возможно?» я тоже плечи сатира были напряжены я не могла уместить в голове тот факт что грег и д е я сводные брат и сестра один бакстер отнесся ко всему крайне лаконично он просто присвистнул и улетел сто чать уверенно предположила дя е мы посидели минут пять в тишине а потом мое любопытство дало о себе знать как ты думаешь «Он тебя узнал?» л откуда?» — пожала плечами подруга. «Ну да, им уже старушка из карамельного леса не встречалась на пути. Глаза ведьмы жизни забегали, а я осознала, секрет связан с этой самой старушкой. Чего-то там произошло, пока мы с Гидеоном ягодки ели». «И что ты теперь будешь делать?» Я задала интересовавший меня вопрос. Не имею представления. Пока. Мне кажется, что его торговля — это только прикрытие. Я же рассказала тебе, каким образом видела его в первый раз. Да, ты права. С другой стороны, столько лет прошло с той встречи. Может, он уже остепенился? Что-то мне подсказывает, что такие ведьмаки такого слова вообще не знают. Тем более по городу все еще развешаны плакаты, разыскивается. Разве ты не видела их? Я на такие вещи не обращаю внимания. Но как он тогда спокойно торгует на ярмарке и не боится разоблачения? Рецепт любимого зелья для волос ставлю. У такого ведьмака все продумано. Тут не все так просто, как кажется. Я вспомнила слова подруги о том, что у Грега поразительный уровень владения иллюзией, и сделала вывод, что сын взял от отца многое. И еще я поняла. О Греге я не знаю практически ничего. Осознание того, что он увидел под личинами истинных нас и подозвал к себе, нахлынуло только сейчас. Очень надеюсь, что это действие какого-нибудь амулета. «Да, Дейка, ну и гены у тебя», — в шутку подколола я подругу. Прохожие, не скрывая интереса, сворачивали на нас свои шеи. «Ну, конечно, нашли себе бесплатное развлечение. Сатир и полуденица сидят и пьют чай с вареньем». «Я понимаю, тут неясно, что удивительнее. Сатир, полуденица в городе». То, что они сидят за одним столом, или то, что они пьют чай за милой беседой. Многие задерживались, чтобы поподробнее рассмотреть и запечатлеть в памяти все мелочи, для того, чтобы потом рассказывать друзьям и близким. Если внутри ярмарки кошмаров мы еще с трудом, но вписывались в окружающую атмосферу, то за ее пределами все жители города были без личины, поэтому мы невольно привлекали всеобщее внимание. «Нигде покоя нет!» — в сердцах воскликнула сатир, и любопытная ребятня отошла немного назад. «Смотри, Дейка, тебе вон та нимфа глазки строит!» — шепнула я подруге. «Нимфа?» Мало в чем заинтересованный взгляд Деи заскользил по толпе и... остановился. а глаза сатира сильно увеличились в размерах. «Что еще? Мне уже надоели эти сюрпризы? Или эти выпученные глаза?» «Крис!» — шикнула подруга. «Время! Сколько времени!» «Да тихо ты! Сейчас своим криком нас выдашь!» Я тоже обернулась и увидела демона, который рассекал толпу с самым решительным видом. Нервов смотреть дальше мне не хватило, поэтому я отвернулась и укуталась носом в почти пустую чашку. «Ты когда-нибудь гадала на чаинках?» — спросила я у д е й к е н а д о было сатира из ступора выводить. Пусть лучше меня за сумасшедшую примет, зато отвлечется». «Что?» — недоумевала подруга. «Ты гадать собралась?» «Ага». «Вот смотри, как надо». Честно, сама не знала, что делаю, но сейчас это было не особо важно. «Силька, хватит свои чаинки раскладывать. У тебя часы есть?» Сатира н а к л о н и л с я ко мне через столик и своими рогами з а д е л солому на моей голове. «Тьфу, у меня такими темпами от прически к концу дня ничего не останется». С жалостью смотрела я на кучу соломы на столе. Аккурат поверх чаинок. Здание напротив как раз могло похвастаться наличием часов, поэтому Дейка с жадностью уставилась на циферблат, высчитывая время. «Пять минут! Нам надо продержаться еще пять минут!» «Бежим?» — предположила я. «Нет!» Как бы не взначай, сатира откинулась и на стол, вернув былую уверенность в себе, и скользнула взглядом по толпе. Сокол рыщет по округе, но потерял цель. «Создатель, откуда ты этого понабралась? На тебя дед плохо влияет!» д а й к а шикнула на меня. Вдруг слушает. «Хм, сомнительно, тут столько народу!» Внезапно я почувствовала, что мне что-то мешается между лопаток. Сначала легкое неудобство, потом зуд. Что? Нимфа все-таки обратила на тебя внимание? Раз Дейка настаивает на конспирации, так тому и быть. И не только. Отвернулась в сторону Дейка, чтобы скрыть, как закусывает губу. Я почувствовала, как кто-то встал позади меня. Даже показалось, моя соломка шевелится от интенсивного дыхания злопыхателя. Почему злопыхателя? Ну, думаю, добропыхатель так бы не дышал. Действительно, если весь город начинает гудеть о сатире, полуденице и маленьком тролле, то тут и думать нечего, чьих это рук дело. — воскликнул демон сзади меня. Я невольно подпрыгнула на стуле. Сатир поднял возмущенный взгляд поверх моей головы, и я поняла, Дейка будет играть до последнего. Но она и рта открыть не успела, как мне на плечо опустилась рука, пригвоздив меня к месту. «Дея, ты мне только скажи, тральчонок — это Бакстер или Арри?» «Хотя нет, точно, Бакстер!» И тут сатир совершенно безобразно заржал, показывая пальцем на демона. «Смех у них тот еще у этих сатиров, скажу я вам!» м п р о д о л воскликнула довольная Дейка. «Ты п р о д о л Рука больно стиснула мое плечо, и я вскрикнула. «Ой, прости!» т и х о извинился демон, не веря глазам своим. Я не могла не обернуться и не насладиться этим зрелищем. Великолепно. Ты сумасшедшая д е в Сатир к р и с т о б а л ь д опасался подходить к своей жене в этом виде. Видимо, его закостенелый мужской мозг был готов воспринимать жену только в женском обличье. н а в е р н о именно поэтому когда он все-таки отыскал нас по ощущениям. У него даже сомнения не возникло, что Дейка могла быть неполуденицей. Более того, к р е с т подлилая масло в огонь, но не удержалась уж, простите. Мы не знаем, как вернуть нам прежний вид. Демон переводил взгляд то на меня, то на Дейку и глубоко дышал. Правильно, снабжай мозг кислородом. Это полезно. Нам же надо снять эти личины. «Дорогой!» — начала Баладея. «Не называй меня так!» — воскликнул Крис. «По крайней мере, пока ты не вернешь себе нормальный вид. Сатир, называющий меня дорогой, — это чересчур!» Сатир прикусил язык и перефразировал. «Кристобальт, Альтер, ты проиграл!» и показал пальцем на городские часы. Демон посмотрел на часы, потом на сатира, но то ли витые рожки ему глаза мозолили, то ли волосатая грудь, но Крис быстро отвернулся в сторону и ругнулся. «Это ты по поводу проигрыша?» — довольно спросила Дейка, потирая руки. «Нет, это я по поводу одного рогатого создания!» — рыкнул демон. Дыка как-то говорила, что нервишки у демонов н и к чёрту. Вот уж правда. Со скрипом отодвинув стул, Крис тяжело шлёпнулся на него и стал буравить нас взглядом. «Очередной эксперимент?» Спустя минуту озадачил он нас вопросом. «Почему озадачил?» «Да потому что с одной стороны — да, эксперимент, но с другой — «Это не наш эксперимент. Точнее, не наших рук дело. Тьфу! Выходит и наше, и не наше. Мы и при чём, и не при чём?» д а й к а видимо, находилась на таком же распутье, поэтому мы просто решили сказать демону, что зелье покупное. «Покупное? Что вы мне рассказываете? Никогда такими личинами здесь не торговали!» Не верил нам Крис. «Это экспериментальная», — призналась я, так как поняла, что без этой информации мы далеко не продвинемся. «И акционная», — зачем-то добавила Дейка, чем совершенно добила своего демона. «За что мне это?» — спросил он у кого-то на небе. То ли погода была облачная, то ли еще что, но ему никто не ответил. Через десять минут мы ходили вокруг пустого пятачка, где до этого стоял ларек с экспериментальными зельями, и ковыряли босой ножкой и копытцем штыри в земле, на которые ставились эти ларьки. «Тьма! Только вы могли ухватить такие зелья, эффект от которых не снимается даже магической аркой!» — бушевал демон, ходя взад-вперед. В соседних ларьках велась бойкая торговля. Продавцы отмахивались от вопросов о соседе, сказав, что им до конкурентов нет никакого дела и тому подобное. Старый ведьмак в лохмотьях куда-то пропал. «Ладно, я п о л у д е н и ц а хотя бы девушка, но вот как дейки-то да быть?» Этот вопрос волновал не только меня. Гораздо больше он волновал демона, который уже тащил нас по улицам к главному городскому магу. Дейка была жутко довольная. Ее хоть сатиром оставляй, ей все равно. Главное, спор выиграла. «Слушай», — шепнула я подруге, — «ты в таком виде придешь домой? Сестрица сама сбежит». Дейка взбодрилась еще больше, несмотря на прожигающие взгляды демона, его бурчание, что в таком виде он не может на свою половинку смотреть. р о г а глаза мозолят. н увы ах, городской маг не смог нам помочь. Он внимательно походил вокруг, да и куда же за хвост подергал, за что чуть капытом пол бы не получил, а меня за солому. Поколдовал немного и заявил, пожав плечами. «Не мой профиль». Демон очень старался не психовать, но рожки стали проглядывать и у него. Вот так и вышло, что теперь я шла в неизвестном направлении в компании двух рогатых созданий. «А может, деда поможет?» — спросила я с надеждой у Дейки. «Может, но я к нему пойду только в самом крайнем случае». Думаю, Бакстер ему уже все доложил, и он сам скоро нас найдет. «Ага. Или наоборот решит, что надо бы нас проучить. Я так котенком когда-то неделю жила за то, что выпила оборотное зелье. После этого я без спроса его колбочки не трогаю». «Да. Серьезный он у тебя, мужик. Крис слушал нас разговор и лишь зло прищуривался. Что там у него в голове творилось?» Только Создатель знает. Тяжело с ними, с демонами. Неужели не знал, с кем связывается? Да ладно тебе, любимый. Скоро все развеется, наверное. Пыталась успокоить подруга мужа, но, судя по тому, как его передернуло, с д е л а л а только хуже. Крис даже замечаний по поводу ласкательных слов не стал делать. Только рожки еще больше выглянули из волос. Вокруг нас все веселились, спешили на ярмарку, и только демон распугивал гуляющих своим грозным видом. «Куда он нас ведет?» — спросила я у подруги. «Не знаю, а спрашивать не буду. У него и так вон рога вылезли на зависть моим». «Знатная вы семейка, д е подметила я принадлежность супругов к рогам. Подруга не обиделась, а только засмеялась, за что и получила недовольный взгляд демона. «Ох, хорошо, что ты себя в зеркало не видишь», ответила мне вполне по-ведьмински Дея. Вот так, развлекая себя, мы оказались у неприметного домика недалеко от центра. «К другу, что ли, привел?» Сделала я предположение, но Дейка покачала головой. Неа, в этом районе у него даже знакомых нет. Видишь висяшки? Такие только в ведьминских кварталах бывают. Точно, а я сразу не заметила. Теперь-то я и увидела незаменимую атрибутику ведьминских домов с их оберегами. Сплетенные из веток и перьев с добавлением защитных чар, Пропитанные зельями, висяшки крепились на углы домов и защищали от незваных гостей, являясь фирменной карточкой жилища в е д ь м а В общежитии такие обереги были под запретом, но в городе без них никуда. Эти висяшки, судя по белоснежным перьям, были повешены совсем недавно и не успели запылиться. «И к кому нас привел демон?» Вот наглец, дверь с ноги открыл, а потом дверь его поблагодарила. Шишка на лбу демона увеличивалась у нас на глазах, но мы сдерживались из последних сил. Только демонов истинной ипостаси нам сейчас не хватало для полного счастья. Обманчиво хрупкая дверь, вызывающая, щелкнула замками и чуть приоткрылась. Крис, наконец, вспомнил, что имеет дело с ведьмами, поэтому в приоткрытую щелку заглядывать не стал, а постучал костяшками пальцев по косяку. Ну, хоть какое-то воспитание. На стук никто не ответил, зато дверь еще немного приоткрылась. Демон на нее подозрительно покосился, но лезть не стал. Шишка, наверное, еще давала о себе знать. На повторный стук дверь хлопнула, щелкнула замком, а потом вновь приоткрылась чуть больше, как раз, чтобы пройти одному. Крис только было хотел войти, как Дейка дернула его за рукав. — Стой! Сейчас она тебе вторую шишку набьет! Демон остановился, сверкая своими опаловыми глазами. — Бедный! Сегодня был явно не его день! «Ненавижу эти ведьминские штучки!» Воскликнул мужчина, за что получил возмущенный взгляд от сатира. «Тогда дай мы сами!» Отодвинула она демона в сторону и потянула меня за собой. д в е р и тихо отворилась, давая нам спокойно пройти, но как только моя вторая нога пересекла порог, тут же захлопнулась. Из-за двери раздались рога нерычания. «Лечить его потом будешь», — прошептала я подруге. «Ничего, разберемся», — шепнула она в ответ, и мы замерли, осматриваясь. Рядом с кучкой мусора валялись веник с совком. Видимо, уборка хозяину то ли надоела, то ли он был вынужден срочно это дело забросить. Широкие деревянные балки под потолком давили своей массой, но служили прекрасным держателем для подвешенных пучков трав. То тут, то там валялись разбитые колбочки от зелий, а на столе лежала надкусанная булочка. И все бы свидетельство было о вынужденном отсутствии хозяина, если бы не шебуршание в соседней комнате. Половица предательски скрипнула под ногами, но тот, кто был в комнате, этого даже не заметил. Облегчённо выдохнув, мы сделали ещё несколько шагов и остановились на пороге комнаты. Куча ритуальных балахонов, расшитых золотыми нитками, горками и стерзанного тряпья, валялись по всему полу. Над ними трудились не только ножницы, но и руки, судя по лохматым неровным краям. На окне в попытках создания уюта синяя занавеска была прихвачена зажимами в форме черепушек. Прихвачена, скажу я вам, на скорую руку, а с и м м е т р и ч н о Мои руки так и чесались поправить зажимы, но, думаю, меня бы никто не понял. У старого зеркала в толстой золотистой раме стояла р о к с а л и н и упорно смотрела на свое отражение. Платье правда было страшненькое, как будто из старого сундука. Теперь понятно, почему она нас даже не услышала. Я бы тоже в таком одеянии расстроилась жутко. Наши глаза встретились в зеркале. Ее лицо изменилось прямо на глазах. Темная бровь изогнулась, спина приосанилась, а рука всплеснулась вверх, готовясь к заклинанию. Вот п о с л е д н я я нам было совсем не кстати, поэтому мы с Дейкой разбежались в разные стороны, крикнув, что мы свои. «Свои? Из каких это пор я вожу дружбу с сатирами? Или с полудницами?» «Да, гонор, в отличие от всего остального, Дейна мамашка еще не потеряла». «Мама!» — воскликнул сатирка. Свергнутая глава Ковина замерла, как громом пораженная. Она прищурилась и принялась обходить Дэю по кругу, после чего тряхнула головой и посмотрела на меня, а потом повела носом, но один в один королевская ищейка. «Дуры!» – заорала она. «Когда нас обзывают, мы обычно отвечаем. Но сейчас этого делать было нельзя». «Все-таки демон привел нас сюда не просто так. Шанс на снятие личины был, и мы не хотели его терять. Поэтому сбились в кучку и помалкивали с опаской, наблюдая за р о к с а л и н Она водила носом и дотрагивалась то до моей соломы, то до Дейкиных рогов. Затем, резко развернувшись на каблуках, отошла от нас к окну. И что это значит?» Мы переглянулись, а Дейка от нервов топнула копытом. Когда ведьма смерти повернулась, мы вздрогнули. По ее лицу катились слезы. «Он в городе, да?» — спросила она над треснутым голосом. «Кто?» — хором спросили мы. «Твой!» — она сглотнула. «Отец Орхидея!» И часто-часто заморгала глазами. Ну, конечно, из-за д е й к и лить слезы мамашка явно не будет. Могли бы и догадаться. Мой отец, мама, ты, ты спрашиваешь меня о нем? Я думала, хоть когда-нибудь узнаю о нем от тебя. Но ты же в курсе, я вижу, и даже не удивлена. Она поправила выбившийся темный локон. Орхидея, дай маме стакан воды. Сатира, недовольно цокая копытцами, направился на поиски воды, а я внимательно наблюдала за р о к с а л и н Женщина ушла на минуту в себя, и ее губы что-то тихо шептали. Она как будто забыла о моем присутствии. Может быть, просто считала его незначительным. «При чем здесь мой отец?» Сунув в руки мамы стакан, д да э я встала напротив нее. «Мы пришли к тебе спросить, сможешь ли ты снять с нас личины. Вот и в с ё Сев в своем страшненьком платье на край дивана, как королева, она смерила нас оценивающим взглядом и припечатала. «Это невозможно. Либо они сами развеются, либо их снимет только он». «Опять приехали на то же место. Кто? Мой отец?» «Причем здесь он?» и приложила руку к о л б у как в приступе головной боли. «Да потому что это его рук дело!» А потом вдруг резко вскочила и стала рыться в горе изрезанного тряпья. «Восемнадцать лет! Восемнадцать!» — шептала она себе под нос. Мы молчали, наблюдая за поисками, и набирались терпения. Яростный рык заждавшегося демона из-за двери заставил Дею выглянуть и попросить подождать еще немного. «Я готова!» Сменив платье на чудом уцелевший наряд с символикой Ковина, Рокцалин стояла с самым решительным видом. «Куда?» Дею й от маминых метаний явно у к а ч и в а л о По крайней мере, лицо сатира уже позеленело. «Ведите меня к нему!» в е л и т е л ь н о приказала р о к с а л и н но, увидев, что мы не сдвинулись с места, добавила. «Я договорюсь, чтобы он снял с вас это безобразие».